Сибила побледнела и вся дрожала. Судорожно сжав руки, она с трудом проговорила, словно слова застревали у нее в горле. — Вы ведь говорите не всерьез, а, Дориан? Вы играете какую-то роль? — Играю. — это играть я предоставляю вам, ведь вы и делаете это бесподобно. Язвительно произнес Дориан. Девушка подняла с колен и, еле сдерживая слезы, подошла к нему, коснулась его рукой и заглянула в глаза, но Дариан оттолкнул ее и закричал Не прикасайтесь ко мне! У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как растоптанный цветок лежала она на полу. Дариан! «Дориан, не покидайте меня», — умоляла она, — «я так жалею, что плохо играла сегодня, но это лишь потому, что я все время думала о вас. Я снова постараюсь играть, как прежде, я очень буду стараться. Любовь ко мне пришла так неожиданно, я, наверное, не знала бы, как сильно я вас люблю, если б вы не поцеловали меня, если б мы не поцеловали друг друга». «Поцелуйте же меня еще раз, любимый мой. Не уходите, я этого не переживу. Не бросайте меня, мой брат. Нет, лучше этого не говорить. Он ведь это сказал не всерьез. Ах, неужели вы не можете меня простить? Я буду стараться. Изо всех сил, чтобы вас больше не разочаровывать, не будьте ко мне жестоки». Я люблю вас больше всего на свете, ведь я только раз не угодила вам. Вы, конечно, правы, Дориан, мне не следовало забывать, что я актриса. Я поступила глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидайте меня, Дориан, не уходите!» Она корчилась на полу, словно раненое животное. Ее хрупкое тело сотрясалось от судорожных рыданий, а Дориан Грей смотрел на нее своими Голубыми, прекрасными глазами Его изысканно очерченные губы Кривились в утонченно-презрительной улыбке. «В страданиях тех, кого разлюбили, Всегда есть что-то жалкое и смешное». Рыдания Сибилы так раздражали Дриана. «Я ухожу», — произнес он ровным, спокойным голосом. «Не хочу». Причинять вам боль, но больше я к вам приходить не буду. Вы меня полностью разочаровали. Сибилла зарыдала еще безутешнее. И, ничего не сказав в ответ, пододвинулась ближе к его ногам и протянула к нему руки, словно слепая. Но он повернулся и вышел из комнаты. А вскоре он уже шагал по улице.